«Глава двадцать шестая. Как такое возможно? Вологда. Гостиница «Космос». Саша». Иду по коридору и слышу за спиной незнакомый голос. «А вы Александр Матвеевич, верно?» Оборачиваюсь и упираюсь взглядом в парня в черном пальто. «Я от Ивана. Он сказал, что вам нужно разблокировать телефон. Я жму ему руку и приглашающе киваю вперед. Пройдемте в мой кабинет». Отпираю ключом дверь, вхожу в кабинет и чтобы он не стал задавать лишних вопросов, поясняю. Дочку моей девушки что-то нажимала на её телефоне и заблокировала его. Смеюсь, открываю ящик стола. Сдвинув бровь, смотрю в ящик, рой из-под документами, открываю следующий ящик и чувствую, как жар обжигает лицо. Я же вроде сюда его положил. На всякий случай проверяю в портфеле, но и там пусто. Чёрт. Цeжу сквозь зубы. куда он делся? Потеряли? Видя моё разгневанное состояние, осторожно спрашивает парень. Мм, нет, задумчиво отвечаю я. Потерять я его точно не мог. Видимо, в моей гостинице завелись крысы. Но кто мог войти в мой кабинет, если ключ есть только у меня? Киваю парню в сторону двери и передёргиваю желваками. Идёмте за мной. Быстрым шагом направляюсь к охраннику. Внутри все кипит, кулаки сжаты. Покажи мне видео с камер, которые установлены на третьем этаже. За сегодняшний день? Уточняет он. За последние два часа. Через пару минут охранник уступает мне место. Садитесь, Александр Матвеевич. Вот видео за последние два часа. Я смотрю на экран и вижу, как по коридору ходят постояльцы гостиницы, но ни один из них не доходит до моего кабинета. Внимательно присматриваясь к уборщице, она обтирает пыль на картинах, на подоконниках, затем разворачивается и уходит. Никто не входил в мой кабинет. Как такое возможно? Не мог же телефон раствориться в воздухе. Я еще раз пересмотрел видео, но теперь уже на перемотке. Ничего не понимаю. Что за хрень? Вспоминаю, как час назад ездил со своим секретарем в банк. Я же не брал его с собой. Или брал? Нет, я уверен, что положил его в этот чёртов ящик. На всякий случай проверяю в машине, но и там не нахожу его. Дверь в кабинет никто не мог открыть, рассуждая я, стоя на крыльце. Тогда какого чёрта он исчез? Если только я действительно случайно прихватил его с собой в банк. Это единственное разумное объяснение пропажи телефона. Однажды у меня из куртки выпал бумажник, поэтому я точно так же мог выронить и телефон. Как же всё не вовремя, а? злобно выплёвываю и перевожу взгляд на открывшуюся дверь. Не нашли? спрашивает парень. Скорее всего, оставил его в банке. Если найду, то позвоню вам. Достаю из кармана бумажник и подаю ему пару купюр. Это заложный вызов. Александр Матвеевич, а вы куда-то уезжаете? вылетает на крыльцо Марина. Да, сегодня меня не будет. А как же день рождения шеф-повара? Мы думали, вы останетесь с нами отпраздновать. «Столы уже накрыты и...» «Марин, у кого может быть ключ от моего кабинета?» Перебиваю я. «Даже не знаю. Думаю, ключ есть только у вас. А почему вы спрашиваете, случилось что?» «Ничего. Вздыхаю, я и иду к машине. Передай шефу мои поздравления. Еду в банк, опрашиваю там нескольких работников, но они только разводят руками. И если бы кто-то из наших сотрудников нашел телефон, то его передали бы менеджерам». Значит, мне не судьба узнать о том, кто меня слила Линия. Мне ничего не остаётся, делать, как ехать домой. Не даже не представляю, что меня ждёт там сегодня. Истерика Алины или нам всё же удастся поговорить как нормальные люди. Я ещё раз постараюсь объяснить ей, что хочу жениться на ней не ради мести. Месть, конечно, по-прежнему стоит на первом плане. Но в то же время Алина мне действительно нравится. Иначе я бы не стал брать её в жёны и жить с ней до старости только ради того, чтобы отплатить её бывшему мужу. И я, конечно, перегнул палку. Запер её в доме, забрал телефон, сказал, что жизнь её адвоката в её руках. Какого чёрта я опять действовал на эмоциях? Вспоминая, как толкнул бывшую жену, как она ударилась головой, и во что всё это вылилось в конечном итоге. Мать однажды сказала мне, что я такой же, как мой отец. Отец тоже всё делает с горяча, кричала она после моего развода с женой. Наломает дров, а потом бежит ко мне с цветами и извинениями. Ты такой же как он. Ты хоть понимаешь, что чуть не убил мать собственного ребёнка? А отец всю жизнь унижал мою мать. Пару раз при мне поднял на неё руку, а потом я увидел, как он обжимался за углом школы с моей историчкой. Смотрел на него и думал: Я никогда не стану похожим на него, а в итоге стал его точной копией. Изменял же не, оскорблял её, унижал. "Я не знаю, какая дура согласится жить с таким обьюзером", выплюнула она мне в лицо, когда мы вышли из здания суда. "Тебе лечиться надо к Азанцев, причём срочно. А может, этой надо лечиться?" усмехаюсь, я поворачиваю в коттеджный посёлок. Может, и Алину отправить на лечение. Я ударяю кулаком по рулю и сжимаю челюсти. Не понимаю, что этим бабам не хватает. Что Алине ещё нужно от меня? Не больной, не кривой, не бедный. Готов взять её с ребёнком. Деньгами и крышей над головой обеспечу. А она всё думала. Думала, думала, выходить за меня замуж или нет. Вот и дотянула до того момента, когда мне пришлось запереть её в доме. Я нарочно сделал ей предложение при всех. Надеялся, что не посмеет отказать, когда на нее будет смотреть столько людей. Но и тут она решила подумать. Выхожу из машины, делаю пару глубоких вдохов и пытаюсь настроиться на разговор с ней. Надеюсь, она не встречает меня с бейсбольной клюшкой в руке. Отпираю дверь и достаю из кармана мобильник. Шеф-повар светится на экране. «Зачем звонить мне по видео?» Злюсь я и нажимаю на зеленую кнопку. Александр Матвеевич, давайте к нам, кричит сквозь музыку повар и обводит камерой всех собравшихся в ресторане. Я вижу среди собравшихся Алину и округляю глаза. Ну что, приедете? весело спрашивает повар. Это Алина? глубоко дыша, уточняю я. Алина сейчас в ресторане? Ну да, она недавно приехала. И вы давайте к нам. Мы будем вас ждать. И скидываю звонок и бегу к тачке. Не понимаю, как она смогла выбраться из дома. Как она оказалась в ресторане?